«Нет. Ну, надо же! А я ведь умудрился почти забыть, как же это может быть здорово – идти вот так по улице под ручку с молодой красивой девушкой. Нет, раньше я вовсе не вел монашеский образ жизни. Просто после пары неудачных попыток построить серьезные взаимоотношения в один прекрасный момент осознал, что если хочу стабильности в личной жизни, то мне надо поменять всего одну чепуховину – работу». А так как делать этого я в ближайшие годы не собирался, то и решение принял соответствующее. Ограничиться короткими, ни к чему не обязывающими интрижками. Благо, кандидаток на должность временной подружки хватало. Нет, не хочу говорить о девчонках ничего плохого. Они не были какими-нибудь шаболдами. Просто... просто и я, и они изначально очень хорошо понимали, что нам друг от друга надо. И фланирование на свежем воздухе под луной в число этих самых надобностей точно не входили. А вот теперь я, чуть ли не в первый раз со школьных времен, неспешно прогуливаюсь по пыльному тротуару, болтая всякой чепухе с самой красивой девушкой на свете, которая, слегка опираясь на мой галантно подставленный локоть, идет рядом. Изредка мы прерываемся, чтобы приветствовать кого-нибудь из проходящих мимо. Кстати, никогда не обращали внимания? Это один из первых признаков того, что вы становитесь своим на новом месте. С вами начинают здороваться на улице. А вы не просто отвечаете, но еще и узнаете тех, кого поприветствовали. Вот этот дядька с усами, как у Семена Михайловича Буденова, например, во время моего прошлого концерта в Сарне два раза на бис просил исполнить звезду по имени Солнце. А вот у той бабули я на рынке частенько тыквенные семечки покупаю». А вон один из часовых, что возле комендатуры дежурит. Только сегодня он в гражданке, с женой и двумя пацанами, здорово на папу похожими. Так и идем мы с Настей, время от времени кому-то кивая и приветливо улыбаясь, не отвечая на приветствие и вопросы о житье-бытие. А я так еще и руки иногда пожимаю. Надо же, даже и не подозревал, что у меня в червлёной уже столько знакомых. Если честно, я даже и не знал, как и с чего лучше всего начать разговор. Слегка поразмыслив, пришел к выводу, что, скорее всего, одна из основных черт женского характера вряд ли претерпела сильные изменения. Больше хороших собеседников девушки ценят только хороших слушателей. Исходя из этой мудрости веков, я и начал действовать. Вручив Насте букет и сделав несколько слегка неуклюжих, зато искренних комплиментов, Я в ответ получил похвалу за хорошие магические способности в области метеорологии. Ну да, пообещал в тучи разогнать. Получите и распишитесь. Я аккуратно развернул разговор в нужном направлении. И вот уже примерно полчаса слушал, изредка поддакивая, кивая и задавая наводящие вопросы. Причем не скажу, что мне было неинтересно. Ничего подобного. и она была хорошей, и слушать ее было одно удовольствие. Родилась Настя в Армавире, но город этот совсем не помнит, потому что выросла и всю сознательную жизнь провела здесь, в Червлённых. Отец воспитывал ее один. На вопросы о матери отвечала всегда неохотно и расплывчато. Мол, была, а теперь нету. И только когда дочь подросла, Игорь сказал ей, что мама от них ушла, когда его, в ту пору еще молодого летеху взводного... Перевели из вполне мирного Армавира в небольшой гарнизон в самом сердце Терского фронта. Заявив мужу, что она еще слишком молода и хороша собой, чтобы заживо хранить себя в опасных чеченских предворьях, та собрала вещи и ушла, а лейтенант Костылев с полуторагодовалой дочерью на руках убыл к новому месту службы. На Терском фронте тогда было куда веселее, чем сейчас. Стычки с неугомонившимися после резни и нежелавшими оставаться в горах, куда их оттеснили непримиримыми, происходили чуть ли не ежедневно. И дело не ограничилось засадами на дорогах, как сейчас. Боевики нападали даже на станицы и небольшие опорные пункты и военные базы. Именно тогда и обезлюдили маленькие деревни и аулы, все население которых ушло в более крупные станицы под защиту тогда еще только строящихся стен и воинских гарнизонов. Храбрый толковый взводный, умеющий воевать и не боящийся риска, быстро обратил на себя внимание командования. Довольно скоро Игорь стал сперва заместителем командира охранной роты, а потом и ротным. Одно было плохо. Успешная служба оставляла очень немного времени на воспитание дочери. Мало того, учитывая сложную обстановку, Жил тогда старший лейтенант Костылев в маленьком домике, пристроенном к казарме, в которой размещалась его рота. Так что росла Настя практически в той же казарме, среди солдат и оружия. Первыми игрушками, по ее словам, стали разнокалиберные гильзы и сделанные ротным старшиной и непонятно из чего куклы. Правда, к тому моменту, как она пошла в школу, отец получил очередное повышение и, став комендантом, переехал в отдельный дом. Но, как говорится, армейский уклад жизни уже сломал несложившуюся детскую психику. И, окончив станичную школу восьмилетку, Анастасия огорошила папу, заявив, что решила связать свою дальнейшую судьбу с военной службой. Конкретно офонаревший с такой большой радости Игорь попытался было взбрыкнуть и показать, кто в доме хозяин. Но тут выяснилось, что если красотой дочь пошла в маму, то характером точно в отца. В общем, нашла коса на камень. Единственный успех, которого он смог достичь, это уговорил дочь служить поближе к нему, возле связи при комендатуре. Ой, спохватилась рук Настя, а что это я все о себе, да о себе, может и ты что-нибудь про себя расскажешь? А то я, кроме того, что ты самый страшный человек на всем Терском фронте и пару тройки совершенно диких, но почти правдивых, правда слегка преувеличенных историй, это подтверждающих. О тебе ничего я не знаю. Ну, это не сложно. Уж в чем в чем, а в рассказывании разных баек из своих богатой и бурной биографии, обходя конкретные даты и места событий, я за время общения с Толей и прочими парнями из отряда «Убивца» уже поднаторел. О детстве в своем рассказал правду. Родился в Подмосковье, там и жил с родителями. А вот потом пришлось начать импровизировать. Была срочно выдумана бабушка в Астрахани, которая меня, щегла детсадовца, готовившегося осенью пойти в первый класс, отправили на лето в тот злополучный год, когда весь мир рухнул. Никаких реалий первых лет большой тьмы я не знал. Потому просто скорчил грустно задумчивую физиономию и сказал, что вспоминать об этом не хочу, мол, слишком все было невесело. Зато история о боевой юности у меня была Руд пруди, Благо, повоевать-то на самом деле успел много. Но рассказывал я их так, что Настя хохотала, будто на концерте какого-нибудь юмориста. Но не люблю я всякие страсти мордасти о войне народу рассказывать. Кто ее своими глазами видел, и так все знает. А кто не видел, тому оно и не надо. Вот и привык я все свои фронтовые мемуары рассказывать в духе и с интонациями Задорного. Вроде как сам серьезен, а слушатели по полу катаются. Ну и сюжеты подправляю малость. Так, что даже самые опасные ситуации становились похожими на забавные, хотя и захватывающие дух приключений. Короче, старался как мог. На Настин вопрос о том, как я очутился на Терском фронте и чем занимался прямо перед этим, глубокомысленно помолчал. А потом посетовал на то, что некоторые товарищи-сержанты, несмотря на то, что уже почти два года как служат, до сих пор не выяснили смысла словосочетания «военная тайна». Потом с наглой рожей чмокнул ее в макушку и извиняющимся тоном сказал, что рассказать ей этого не имею права при всем желании. Насупившийся было товарищ сержант сменила гнев на милость. И прогулка продолжилась. На юге вообще темнеет очень быстро, а уж в предгорьях, где солнце уходит не за горизонт, а за горы, так и вообще создается впечатление – Что кто-то нажал на кнопку выключателя. Вроде бы только что еще было светло, и тут же, раз, и все. Вокруг непроглядная темень, рассеиваемая только светом редких уличных фонарей. Да еще кое-где светились глядящие на улицу окна домов. Хотя таких было еще меньше. Да уж, как сказал еще в XIX веке какой-то путешественник, Кавказ живет окнами вовнутрь. Факт, не поспоришь. Хотя, с другой стороны, в нашем случае это было даже неплохо. Во-первых, теперь ничто уже не мешало мне аккуратно приобнять начавшую спотыкаться в темноте Настю за талию. Вроде как без каких-либо грязных поползновений. Исключительно, чтобы не дать девушке оступиться и упасть. Но все же. А во-вторых, очень хорошо были видны огромные яркие звезды. Если честно, запас истории у меня к этому моменту уже иссяк. Я с удовольствием переключился на рассказ о загадочно мерцающих у нас над головой созвездия, собрав кучу все застрявшие в голове со школы познания в астрономии и мифологии. Удивительно, но по ходу дела умудрился увлечься ими сам. А так как на ходу показывать созвездие было не очень удобно, то уселся на проходящую вдоль дороги тумбу газовой магистрали, расстелил рядом куртку из горки и усадил на нее спутницу. И, периодически тыкая пальцем в небо, показывая Насте, куда именно надо смотреть, начал рассказывать о царице Кассиопее, которую боги покарали за хвастовство, и которая теперь вечно будет летать по небу на своем троне кругами, переворачиваясь вверх тормашками. О Персеи, сначала убившем Медузу Гаргону, а потом спасшем царевну Андромеду от ужасного чудовища, превратив его в камень о великом охотнике Орионе и о страшной ошибке, влюбленной в него о богине охоты Артемиды. В общем, понесло меня, как того Остапа в Васюках. «Знаешь, Миша, ты меня удивляешь все больше и больше», – заявила вдруг Настя, когда я, слегка выдохшись, ненадолго умолк. «Почему это?» «Я ж тебе рассказывала, что всю жизнь вокруг меня военные, и мне казалось, что крутых парней вроде тебя...» Я отлично знаю. Большие, сильные, шумные, немного грубоватые и самоуверенные до да жути. А вот встретила тебя, и вся теория на смарку. На первый взгляд, самый типичный представитель, по всем пунктам. А приглядишься чуть-чуть, и ничего понять не можешь. Откуда же ты такой взялся, а? Какой? Странный, необычный. Ой, да ладно тебе, Настюнь. «Ну какой же я необычный? Самый обыкновенный. По крайней мере, сам я как-то особых отличий от окружающих в себе не наблюдаю». «Ага, обыкновенный он. Уж мне это не рассказывай», – Настя укоризненно качает головой. «Да про тебя по сказки бродят. Одна другой страшнее. Головорез почище ханкалинского осназа. Вон, Светлана Викторовна из «Финчасти» говорит». Что-то за последний месяц один чуть не весь фонд премиальных «За волчьи головы» в игре? Она такого за все время своей работы не упомнит. А работает она уже почти 10 лет. Но при этом еще и на гитаре играет, песни поет. Знает столько, что можно учителям в школу отправлять. И это называется обычный? «Да ладно тебе, развоевалась!» Я с улыбкой прижимая разухарившуюся девушку к себе. «Ну, может, и не совсем обычный». Ну уж точно не сильно-то и выдающийся. Да, воевать умею. Так, слава богу, уже шестнадцать лет, как калаш первый раз в руки взял. Ну и детство было непростое, кое-чему научился. На гитаре играть, да песни петь. Тоже дело нехитрое, было бы желание и способности. А то, что знаю много, так это потому, что с самыми разными людьми в своей жизни общался. И не стеснялся их слушать и запоминать. Вот и выросло, что выросло. «Уж какой есть?» «Кстати, о гитаре», — резко меняет вдруг тему разговора моего голубоглазого чуда. «А почему это я до сих пор не слышала, как ты поешь?» э, -э, э «Даже как-то растерялся вначале я». «Возможно, потому что в Сарню зайти вечером так ни разу и не соизволило. Я, конечно, и рад бы дать частный концерт для одной единственной слушательницы». «Да вот беда. Инструмент у меня не личный» а можно сказать казенный, так что, если есть желание послушать, придется идти в гости к четверти. Пошли? Пошли, с готовностью соглашается она, а то на улице уже совсем прохладно стало, а там и согреюсь, и музыку с песнями послушаю. А на дворе и впрямь не жарко, особенно учитывая, что на куртке моей сидит Настя, а на мне одна только футболка. На Кавказе ночи, конечно, намного теплее, чем были в свое время в Подмосковье. Но все-таки октябрь есть октябрь. Ладно, пошли, мерзлявые. Это я мерзлявая? Да ты на себя посмотри, деловой, тоже мне. А у самого зубы уж от холода класкают. У кого? У меня? Это клевета, девушка. Я вам об этом официально заявляю. Ой, да ладно, снова смеется Настя. Ну, не клацкают, пока. А вот руки уже все гусиной кожей покрылись. Или скажешь нет. Даже если покрылись, мне по уставу положено стойко переносить все тяготы и лишения. Но не на свидании же. Пошли, хватит мерзнуть. И правда, зачем бродить на холоде, если можно посидеть в тепле? Да еще и сыграть на гитаре для красивой девушки что-нибудь этакое, эксклюзивное. Значит, решено. Идем к Кузьме. «Только на пороге псарни до меня дошло, что если там сейчас сидит Оксана Старосельцева, то может получиться некрасиво. Нет, я ей ничего не обещал и ухаживать не начинал, так что формально все в порядке. Но женщины – существа нелогичные и непредсказуемые. Устроит, понимаешь, девчонка скандал с истерикой и битьем посуды. И кирдык, никому ничего ты потом уже не докажешь. По крайней мере, Насте точно». Но отступать поздно. Галантно приоткрыв дверь и пропустив спутницу вперед, я, озираясь по сторонам, вошел в трактир. Фу! Кажется, пронесло. Ни Оксаны, ни подружек ее не видать. Зато другого народа полно. И убивица команда, все, кто ни на каких выездах не задействован, и захранные роты, и дорожной стражи служивые, и просто гражданские. Практически не протолкнуться. Опять у четверти аншлаг. Сидящий за моим столом в углу зала Толик усиленно машет мне руками, аж подпрыгивая на месте, чтобы я его быстрее заметил. Как бы опять чего не опрокинул. А стол, он не то чтобы мой личный, но когда я даю свои концерты, то сажусь всегда именно там. И я всех в зале вижу, и меня всем видно, а главное, хорошо слышно. Да вижу я тебя, вижу, хватит ластами размахивать. С улыбкой успокаиваю я Толяна. Подходя к столу. «Настя, знакомься. Это вот гибрид человека и ветряной мельницы. Мой напарник и боевой товарищ Анатолий». «Толя, это Настя». «Ты, напарник, присмотри, чтобы ее никто не обижал, а я до Кузьмы за гитарой метнусь». Уже направляясь к стойке, за которой виднелась массивная фигура четверти, слышу за спиной сдавленный Толин смешок и его приглушенные бухтение «Ага, хотел бы я знать». «Сколько секунд проживет тот, кто рискнет тут твою девушку обидеть?» Увидев меня, бармен вопросительно кивает. Я изображаю в воздухе пальцами перебор струн. Тот мимикой и жестами дает понять, что все понял, и сначала достает откуда-то из своих бездонных закромов гитару, а потом громогласно объявляет на весь зал. «Итак, друзья, наш маэстро сегодня снова в настроении и намерен устроить небольшое выступление. Возражения будут?» Дружные одобрительный гол и аплодисменты были ему ответом. Понятно, возражений нет. Усевшись на лавку рядом с Настей, немного покрутил колышки, настраивая гитару, и громко объявил. «Эту песню я тут никогда еще не пел. И исполняю ее не просто так, а хочу посвятить ее самой красивой девушке на свете». А потом тихонько выдохнул. Была не была. И ударил по струнам. Вообще, если честно, то эта великолепная песня в исполнении мексиканцев из Лос-Лобос у меня никогда еще хорошо не выходила. Спеть ее я пытался неоднократно. Но каждый раз друзья добродушно посмеивались и советовали оставить ее Антонио Бандерасу, который просто отлично исполнил ее в отчаянном. И я сдался. А вот сейчас просто чувствовал. Должно получиться. И ведь получилось же. Получилось все. И с мелодией не облажался, и ритмом выдержал, и даже в тексте не сбился ни разу. А если где в словах и ошибся, то вряд ли кто тут знает испанский. Так что с поправками не полезут. Народ от бешеного напора и эмоциональности мексиканской музыки сначала малость припух. А когда я в последний раз затянул припев, чуть не порвав струны, выдал финальное соло и взвыл, подражая гитаристам Мариачи, словно койот из прерий. Так чуть потолок не обрушился восторженными воплями и свистом. «Вот это да!» – Настя смотрела на меня большими восхищенными глазами. «Ну ты даешь!» «Это что?» – смахивая выступившие на лбу от напряжения капли пота. «Ты бы видела, как я стреляю!» «Да ну тебя!» – звонко расхохоталась она. Нашел чем хвастаться. «А вот спел действительно здорово. Слушай, а чья это песня и о чем она?» Песня мексиканская. А о чем? Вот умеете же вы девушки вопросы задавать. Я, честно говоря, не уверен, что все слова правильно спел. А то, возможно, чистое унта момента получилось. А вообще, кажется, она влюбленном музыканте. Хотя не факт. Я ведь только слова заучивал, а переводы не знаю. Но слово "амор" точно означает любовь. Так что выводы делай сама. А влюбленном музыканте говоришь? Глаза девушки загадочно блеснули в полумраке. Ну-ну, а что за уна момента? Вот блин, в который раз убеждаюсь, что язык – мой главный враг. Сколько раз уже за рог себе давал. Сначала думать, а уж потом говорить. И один черт опять прокололся. Пришлось на ходу выдумывать историю про то, как давным-давно довелось мне поглядеть старую, задолго до большой тьмы, снятую комедию где два героя пели якобы иностранную песню, просто неся под музыку какую-то рифмованную тарабанщину, слегка напоминающую заграничную речь, и даже воспроизвел под гитару пару куплетов. Народ за соседними столиками это дело услыхал. Оказалось, что часть слушателей, тех, кто возрастом постарше, ее тоже помнят, попросили исполнить полностью. Пришлось петь Иону момента, подражая разом и Абдулову, и Фарадею. Судя по реакции зала, получилось неплохо. Одним словом, после такого начала стало понятно, что ничего серьезного сегодня петь уже не получится. Пришлось поднапрячься и одну за другой выдать несколько песен из пиратского цикла Владимира Высоцкого. Потом восьмиклассницу Цоя. А закончилось так вообще черным котом. Вот такой я был сегодня романтик. Но публика явно была не против. А главное, не против была Настя. Взглянув на часы и припомнив серьезное выражение лица Костылева во время нашего последнего разговора, я понял, что, пожалуй, не стоит слишком уж испытывать прочность его терпения. Как ни крути, понять мужика можно, он отец, и за дочь свою волнуется. Поэтому, поблагодарив всех за внимание и теплый прием, я вернул Кузьме гитару, и мы с Настей направились в сторону ее дома. Уже у ворот я снова набрался наглости и чмокнул ее на прощание в щечку. Думаю, мог бы поцеловать и в губы, но остановил меня видневшийся за стеклом в темноте окна второго этажа квадратный силуэт хозяина дома. Встав по стойке смирно, я, словно на параде, осулитовал ему. И четко развернувшись на пятаке через левое плечо, с троевым шагом, с отмашкой рук и громким топотом отправился домой. Вот блин, товарищ капитан, всю концовку хорошего свидания смазал. Негодяйская душа. Когда я вернулся, в Сарнии по-прежнему было многолюдно. Сославшись на ранний подъем и необходимость хоть немного поспать, я вежливо отказал самым настойчивым фанатам, желавшим продолжения концерта. Выдернул из-за стола, допивающего свое пиво Толика, и направился наверх. «Красивая!» — глубокомысленно протянул поднимавшийся по лестнице позади меня напарник. «Понятно, почему Ксюха так бесится». «Стоп!» А вот с этого момента поподробнее. Я от удивления чуть о ступеньку не запнулся. «А чего ж подробнее?» – удивился Толя. «Была она тут сегодня вечером, тебя спрашивала. А когда я сказал, что ты на свидание ушел, так взвилась, будто кошка дикая. Чуть не зашипела и умчалась, аж пыль столбом». М да, задумчиво протянул, почесывая в затылке я. «Ну, может, хоть теперь успокоится, да отстанет». «Хотя то, что обиделась, это плохо. Не хотел я ее обижать. Вот только как всю эту ситуацию по-мирному разрулить можно было. Ума не приложу». «Точно!» — участливо поддакнул курсант. «Беда с ними, с девками». «Ладно, кто б говорил». «Тоже мне великий знаток женской души», — усмехнулся я. «Все, отбой в войсках спецназа. Завтра по полной программе. И физо, и тактика». Будем сегодняшний прогул отрабатывать.